«Я жив, — просто сказал Робби, — только потому, что мёртв какой-то неудачник. Много неудачников». Ханна поняла. «Как же он живёт после этого?» «А я рада, что ты жив», — ответила она, чувствуя, однако, странный холодок где-то глубоко внутри. А когда пальцы Робби коснулись её запястья, невольно отдёрнула руку. Вот потому-то никто об этом и не говорит, кивнул Роби. Все знают, что если раскрыть душу, люди увидят себя таким, как ты есть. А так сторонники дьявола ходят среди них и прикидываются, что такие же, как все, а вовсе не вернувшиеся из-за дочудовища. Перестань, сказала Ханна. Ты не чудовище. Я убийца и не убийца. Тогда была война. Ты защищал себя и других. Все равно пуля в голове остается пулей в голове. Хватит. Уже шепотом попросила Ханна. Я не могу, когда ты так говоришь. Вот и не спрашивай. Плохо, очень плохо думать о нем вот так. И все-таки Ханна не могла остановиться. Человек, которого она знала и знала очень близко, которому доверяла бесконечно, чьи руки так нежно, так легко скользили по ее телу, умел убивать. Все сразу изменилось. Робби изменился. Ни в худшую сторону нет. Она не стала любить его меньше, просто глядела на него другими глазами. Он убил человека, людей, несчетных безымянных людей. Однажды днем Ханна снова погрузилась в невеселые мысли, глядя, как Робби в одних брюках слоняется по баркасу. Рубашка висела на спинке стула. Ханна разглядывала его обнаженные плечи, худые мускулистые руки, красивые сильные пальцы. И тут... Чьи-то шаги на верхней палубе. Ханна и Робби застыли, глядя друг на друга. Робби недоуменно поднял плечи. Стук, голос. Робби, ты где? Открой, это я, Эмилин. Ханна соскользнула с койки и торопливо собрала свою одежду. Робби прижал палец к губам и на цыпочках подкрался к двери. Я знаю, что ты здесь, не унималась Эмилин. Один симпатичный старичок там на берегу сказал, что ты как вошел, так больше и не выходил. Пусти меня, здесь жутко холодно. Роби махнул рукой в сторону души. Ханна кивнула, бесшумно прошла по каюте и быстро прикрыла за собой дверь. Сердце колотилось как бешеное. Ханна кое-как натянула платье и ей скрочилась перед замочной скважиной. Роби открыл дверь. Как ты меня нашла? Просто чудом, ответила Эмилин. Она опрягнула голову и нырнула в каюту. Ханна заметила, что у на сестре новые желтые платья. Десмонд сказал Фредди, Фредди сказал Джейн. В общем, сам знаешь, как оно бывает. Она замолчала и огляделась. Да у тебя здесь просто красота. Рово бедра гой, на редкость миленькая Норка. Тебе надо созвать друзей. и устроить такую небольшую уютную вечеринку. Эмилин увидела кучу смятых простыней на койке, заметила наконец, что Робби полуодет и усмехнулась. «Надеюсь, я тебе не помешала?» Ханна затаила дыхание. «Я спал», — ответил Робби. «В четверть пятого?» Он пожал плечами, снял со стола рубашку, надел. Мне всегда было интересно, чем ты занимаешься целый день. Я думала, стихи пишешь. Я и писал. То есть пишу. Робби потер шею, раздраженно вздохнул. Ты зачем пришла? Ханна даже моргнула. Такая злость прозвучала в его голосе. Зря Эмилин заговорила о стихах. Робби не мог ничего написать уже несколько недель. Сама Эмилин ничего не заметила. Просто хотела узнать, ты не придешь сегодня к Десмонду? Говорил ведь уже, что нет. Я помню. Просто решила переспросить. Вдруг ты передумал?